Глава 22, в которой Маргарет отправляется на пикник. Сейчас для пикника у Саммерхиллов. Маргарет выбрала легкое платье бледно-розового оттенка с валанами. Последний писк лондонской моды. Только вот в Лондоне она не успела в нем никуда выйти. Впрочем, об этом Маргарет жалела меньше всего. Сплетни и столицы дотянули свои щупальца и сюда, до Уилдшера. Оставалось лишь радоваться, что никому, кроме противной мисс Бородавки, до них, кажется, не было никакого дела. Весь остаток вчерашнего дня Маргарет изображала из себя прилежную молодую леди и была исключительно покладистой и вежливой с дядюшкой. Однако внутри она рвала и метала. Маргарет знала, что лорд Кавендиш приказал сжечь все те вещи, что она нашла на чердаке, и у нее не было ни единого шанса заполучить их обратно. Маргарет ни минуты не сомневалась, дядюшка обманул ее, не сказав правду, откуда эти вещи взялись. И теперь она пыталась усиленно вспомнить свое детство, то детство, которое она провела в России с матерью, но воспоминания не возвращались. Накануне вечером она в подробностях записала свое видение о маме, подарки в честь дня рождения и приземистой пухлой девочке Марине, с непослушными волосами и таким жизнерадостным характером. Теперь-то Маргарет точно ничего не забудет. Утром за ранним завтраком, к которому Маргарет соблаговолила спуститься, лорд Кавендиш всматривался в нее, видимо, ища признаки безумия. «В детстве у тебя часто были видения, и ты верила, что они реальны», — вспомнились слова дядюшки. «Неужто болезнь вернулась?» «Только Маргарет знала, не было никакой болезни», Дядюшка нарочно запугивал ее, чтобы она не задавала неудобных вопросов о своей матери. Была тут какая-то страшная тайна. «Я обязательно узнаю, в чем тут дело», — прошептала Маргарет, бросив последний взгляд на свое отражение в зеркале. «Готова, моя дорогая?» — спросил лорд Кавендиш, когда она спустилась в холл. «Да», — кивнула она. «Ну, поезжай. Я рад, что у тебя появятся друзья, которые смогут развеять твою скуку». «Я тоже очень рада, дядюшка», — улыбнулась она. Маргарет не лукавила. Она действительно готова была прыгать от счастья. Наконец-то хоть какое-то разнообразие. Нет, она не горела особым желанием подружиться с мисс Кэтрин Саммерхилл или с девочками Риверс, но, по крайней мере, их общество будет более занятным, чем времяпрепровождение с миссис Эванс. И ни за что на свете Маргарет не призналась бы даже самой себе, что она с трепетом ждала встречи с графом Лорентисом. Он так лихо умел ездить на велосипеде, что вызвал у Маргарет восхищение. Но, конечно, ему она об этом ни за что не скажет. Прибыв к поместью Саммерхиллов, Маргарет застала молодежь в раскинувшемся перед поместьем парке. «О, милая Маргарет!» — завидев ее, поспешила к ней мисс Кэтрин. «А мы ждем только вас, все уже в сборе. Отдохнёте с дороги?» «Нет, мисс Кэтрин», — улыбнулась Маргарет, — «я совершенно не устала». «Мисс Кавендиш», — подошел к ним Энтони Саммерхилл, — «вы прекрасно выглядите». «Спасибо, Энтони», — присела она в легком реверансе. Сегодня молодой мужчина показался Маргарет намного симпатичнее, чем в первую их встречу. Отвест мурада до Саммерхилла должно быть добрых десять миль пути», — обмахиваясь веером, проговорила мисс Риверс. «Я бы с ног свалилась от усталости». Я всю дорогу просидела в коляске, а не шла пешком, от чего было уставать, искренне удивилась Маргарет. Все-таки здесь, на юге, да и в Лондоне тоже, женщины слишком изнежены. На севере, где Маргарет провела всю свою жизнь, она могла полдня лазать по горам, собирая цветы и любуясь лазурным небом и не чувствовать усталости. Правда, миссис Эванс после таких прогулок два дня лежала пластом, жалуясь, как болят ее несчастные ноги. Вот я и говорю, что английские леди слишком быстро устают, засмеялся Джонатан Тренси. У нас в Техасе девушки совсем другой породы, правда Лорентис. Тот лишь кивнул и одарил Маргарет насмешливым взглядом. Мисс Маргарет рассудите нас, сказала мисс Кэтрин. Мужчины предлагают нам, девушкам, сесть в коляску и отправиться на пикник в ней, а они поедут верхом. А я считаю, что нам стоит прогуляться. До луга всего 20 минут ходу. «Вы устанете, мисс Кэтрин, и отдых будет испорчен», — встрял Джеймс Риверс. «И ничуть мы не устанем», — возразила Кэтрин, чем заслужила уважение Маргарет. Ей все больше и больше нравилась эта девушка. «Двадцать минут — это долго», — вздохнула старшая мисс Риверс. «Я думаю, брат прав». «Что скажете, мисс Кавендиш?» — спросила ее мисс Кэролайн Риверс. «Я думаю, нужно сделать так». «Кто хочет пойти пешком, пусть идет пешком, а тот, кто боится устать, пусть отправляется в коляске или верхом». «Или на велосипеде», — хмыкнул Лорентис. Мисс Кэтрин взяла Маргарет под руку и засмеялась. «Представляете, Ричард умеет ездить на велосипеде. Я все уговариваю его научить меня, но он ни в какую не соглашается». «Почему?» Маргарет покраснела и покосилась на Лорентиса, который на пару с Энтони отправился к конюшням. «Говорит, что мне нужно прежде влезть в мужские брюки, а уж потом седлать велосипед». «Какой невыносимый все таки этот граф Лорентис», — пробормотала Маргарет. Мисс Кэтрин звонко рассмеялась. «Вы так думаете?» И, понизив голос, добавила. «Кэролайн, кажется, в него безумно влюблена. Да и Элизабет тоже. Правда, это никогда не признается». К Маргарет и мисс Кэтрин присоединился Джонатан Тренси и Джеймс, А вот сестры последнего все таки решили, что им будет трудно проделать весь путь пешком. От Маргарет не укрылась, с каким восхищением Джеймс смотрит на Кэтрин. Та, однако, всю дорогу заигрывала с Джонатаном, но его, кажется, больше интересовали истории Маргарет о жизни в горах на границе с Шотландией. Сама же Маргарет все чаще устремляла взгляд в ту сторону, где верхом ехали Лорентис и Энтони Саммерхилл. Иногда они приближались к компании, идущей пешком, иногда, пришпорив коней, уносились прочь, а потом снова возвращались. Маргарет испытывала странное чувство неуверенности в себе. Слишком долго вокруг нее были только дядюшка, миссис Эванс, домашние учителя Маргарет, да немногочисленные соседи, живущие довольно далеко от Нортхилза. Среди них почти не было молодежи, и Маргарет впервые оказалась в такой компании, как сейчас. Чуть ли не впервые в жизни она испытывала робость и боязнь сказать что-нибудь не то.